Глава 41. Единственным, кто способен был хоть как-то прояснить ситуацию, оставался полковник Бекетов. Однако тревожить его по такому поводу комбат не стал. Коль скоро помочь ему с подкреплением главный контрразведчик военно-морской базы никоим образом не мог, то всякие жалобы на потери личного состава, а также на отсутствие бронетанкового и прочего технического подкрепления — воспринимались им как непозволительное брюзжание. Утешением стало только то, что к вечеру разведка обнаружила сразу три места скопления немцев и румын, уже в тылу морских пехотинцев. И ночью минометчики и сорокопяточники развеивали свою душевную грусть тем, что смертоносно выковыривали этих десантников из их степных убежищ. Но еще до того, как прогремели первые залпы, С Гродовым неожиданно связался сам полковник Бикетов. — Как служится, черный комиссар? — утомленно поинтересовался он. — Исходя из фронтовой обстановки, замечу, что из ваших уст такое обращение, черный комиссар, срывается впервые. Так вот, исходя из фронтовой обстановки, вынужден сообщить тебе, что час назад наш пятый севастопольский конвой атакован группой немецких пикирующих бомбардировщиков Ю-70. Поскольку конвой с воздуха не прикрыт, это уже было третье, но самое ожесточенное нападение. Гродов какое-то время молчал, ожидая, когда и чем завершится пауза, которую артистично держал полковник. Он не понимал, почему тот вдруг заговорил с ним о судьбе очередного севастопольского конвоя. «Это наша вечная беда, плохое прикрытие с воздуха», — неуверенно поддержал он разговор. «Похоже, что взаимодействие авиации и флота вообще изначально отработано было плохо. Жаль, что от подобных умозаключений никому из нас не легче. Кажется, ты не догадываешься, о чем я». «Пока нет». «О чем?» «Ты от доктора Верниковой письма разве не получал?» «Пока нет». Разве оно должно быть? Значит, сегодня почтальон доставит его в новую дофиновку вместе с газетами и прочей почтой. Следует предположить, что в конвое было и госпитальное судно, которое вместе с одним из стральщиков пилотами противника было потоплено. Из груди капитана вырвалось нечто среднее между стоном и рычанием. Вот как оно все обернулось, пробормотал он, чувствуя, однако, что еще не до конца осознает, что именно произошло и как это страшное событие способно отразиться на его судьбе. В страшном сне присниться такого не могло. Поскольку тонуло судно быстро, к тому же под непрерывными атаками юнкерсов, то спасти удалось всего лишь около 20 человек, в основном членов экипажа. Благо, вода пока еще теплая. Полковник опять выдержал небольшую паузу, прокашлялся, чтобы справиться с волнением, и уточнил. Доктора Верниковой, как ты уже понял, среди спасенных не оказалось. Это окончательные данные. И Я специально уточнял. Командир эсминца, команда которого спасала людей с госпитального судна, лично подтвердил что ни одной женщины спасти не удалось. Уж кого-кого, а женщину на борту своего судна командир заметил бы. Следует предполагать, ты знаешь, как много Рима значило для меня. Что ни говори, дочь моего первого командира и наставника, еще девчушкой помню, встретил ее в Одессе и словно бы в юность свою вернулся. И для меня эта женщина... Тоже многое значило. Мужчины тяжело вздохнули и столь же тяжело по-мужски помолчали. Вот такой сугубо мужской разговор у нас с тобой получился, комбат. Извини и за этот звонок, и за эту весть. После того, как полковник положил трубку, комбат еще минут пятнадцать сидел у аппарата, пытаясь осознать то, что произошло где-то далеко отсюда у крымских берегов и в то же время стараясь не предаваться губительной тоске. «Вот это и есть судьба Гродов», — мысленно сказал он себе, отправив перед этим гонца-мотоциклиста в деревню за почтой, пытаясь возродить в памяти образ женщины, в которую был так влюблен. «Это действительно судьба, и от приговора ее никуда не уйти». Взяв из рук батарейного почтальона письмо Риммы, комбат положил его перед собой и несколько минут отрешенно смотрел на него. Понимая, что какие бы строчки он там ни прочел, они уже принадлежали женщине, которую он больше никогда не увидит. Они принадлежали мертвой. «Здравствуйте, Дмитрий. Завтра на госпитальном судне я отбываю из города». Не исключено, что разворачивать свой госпиталь нам предстоит теперь в районе Севастополя. Возможно, там и увидимся. Помните, что теперь вы слишком многое значите для меня, поэтому берегите себя. С надеждой навстречу. Целую. Рима. Слова как слова, подумалось Гродову. Такие же могла бы начертать любая маломальски влюбленная или попросту увлеченная женщина. В предчувствии гибели, очевидно, пишут по-иному, иными словами, с большей тревогой о будущем. Разве что у врачей совершенно иное восприятие смерти, нежели у всей прочей части человечества. Людям этой профессии она кажется более естественной, что ли? Лучше спроси себя, какой видится гибель человека тебе, каждый день эту гибель сеющему? Гродову было бесконечно жаль, что эта прекрасная женщина, на которой он наверняка женился бы и которая, возможно, даже родила бы ему сына, погибла, но он вдруг поймал себя на том, что не знает, в какой реакции и в каких чувствах это должно проявляться, в какой-то неуемной тоске, в слезах, что в его личном случае совершенно исключалось в попытке заглушить свою тоску спиртным, к которому он по-прежнему оставался равнодушным. «Лейтенант!» — позвонил он командиру огневого взвода главного калибра. «Сколько сейчас реальных целей в твоей таблице для стрельб?» «Четыре из тех, что названы разведкой», — уточнил Куршинов, словно бы уловив, что комбат пребывает в состоянии холодной ярости и жаждет крови. «После них пройдись по обеим дамбам, истребляй их, лейтенант, изматывай ночной пальбой и жесточайше истребляй!» «Есть изматывать и истреблять!» Взводный выдержал коротенькую паузу и не смело поинтересовался. «Что-то произошло, товарищ капитан?» «Произошло, Куршинов! Еще 22 июня произошло! Не заметил?» Под утро, когда разведка донесла, что две ближние вражеские засады ликвидированы, комбат позволил себе войти на командный пункт и, не спускаясь на нижний ярус, уснуть прямо в командирском отсеке. Жаль только, что из-за вездесущего телефониста поспать ему не пришлось. — Вас требует командир дивизиона, — сообщил он так до конца и не разбудив комбата. — Нужно было сказать майору. — не зло проворчал Гродов, — что твой командир только что уснул и что ему тоже положен хоть какой-то отдых. Как раз так, почти слово в слово, я и сказал. Но комдив ответил, что поднять вас — это приказ, и что вы подтрибунально нужны по очень срочному вопросу. — Когда-нибудь с этим подтрибунально, он сам же себе и накаркает, — огрызнулся Гродов.